Глава 9. Тормознув всех, Наташа сама открыла дверь и заглянула в комнату. Снова опустилась с лупой перед дверью и смотрела защёлку. Так, на всякий случай потом застыла перед порогом и, вспоминая прочитанный учебник криминалистики, осмотрела комнату согласно правилам. Ну, тех, которые помнила. Достала бумагу для рисования и начала делать наброски комнаты. Быстрые штрихи и под карандашом появились кровать, тумбочка, балдахин, широкое окно, шкаф. Альда заглянула через плечо, покивала, сравнила с оригиналом, Ещё раз покивала и отошла. Следом подошёл барон Татлен и тоже сравнил картинку и комнату. Подошла графиня Сторн, тоже посмотрела, удивилась. Наташа говорит, что это помогает запомнить детали и обратить на них внимание, пояснила Альда для всех. Наташа уже закончила рисовать, снова опустилась пред дверью и осмотрела её уже с внутренней стороны. Аккуратно прошла к кровати и замерла, снова осматриваясь уже с другой точки. Присела, изучая ковер у кровати, приподняла его и пощупала. Заглянула в тетрадь, где граф Стархасский рисовал свою схему. Глянула на заглядывающих в комнату людей. «Графиня, я правильно поняла, ваш муж лежал вот тут. А где граф стоял? Перед ним?» «Да». «Дарон, будьте добры, позовите кого-нибудь из слуг». «Ага, спасибо». Положите его, где лежал граф Сторн. Желательно так же. Ага. А теперь встаньте так, как стоял граф Стархасский. Графиня, правильно? Граф сидел перед мужем, а не стоял. На коленях? Да. Даррен, пожалуйста. Так? Левее. Совместными усилиями картину воссоздали. Наташа была уверена, что не с абсолютной точностью, но за неимением Гербовой отошла к двери и оглядела получившийся пейзаж от нее. Задумчиво огляделась. «А нож у графа в какой руке был?» «В правой, конечно». «В правой». Наташа достала нож и вручила его дворецкому. Заставила его сжать рукоятку и чуть обернуться, так? Графиня побледнела. «Да», — подтвердила она. «А где была левая рука?» «Я не видела. Она же скрыта была графом». «Понятно. Спасибо, уважаемый Даррен. Нож, пожалуйста, и можете подниматься». Наташа опустилась на кровать и снова задумалась, осматриваясь. Легла, закрыв глаза. Встала, сделала вид, что собирается, подошла к кровати, повернулась, замерла. Подошла к двери и снова через лупу изучила защёлку. «А ей ведь постоянно пользуются. Мы запираем двери на ночь». «Тоже обычай?» «Тоже», — высокомерно отозвалась графиня. Наташа кивнула. «Видите ли, в чем дело? Граф не стучался. Он сразу вошел. Он говорил, что всегда так делал. Сначала тыркался, потом стучал, если дверь была заперта. В этот раз он сделал так же, стучать не пришлось». «И что?» «То, что за цела. Дверь не ломали». Открыть ее с той стороны, не оставив следов, невозможно. Значит, ваш муж встал утром, оделся, потом открыл дверь и вернулся назад. Вопрос. Кому он мог открыть дверь? Нет, графиня, кто бы не убивал вашего мужа, но вряд ли это сделал граф Стархасский. Это сделал тот, кому граф Сторн открыл дверь. И этот кто-то находится в вашем доме. Почему? графиня явно была смертельно напугана, потому что ваш муж открыл дверь, повернулся к гостю спиной, прошел к кровати, повернулся и тут получил удар в грудь ножом. И еще. Вы говорили о споре. Нет, графиня, это не убийство в споре. Спор бы услышали. Вы сами говорили, что были недалеко. Ни вы, ни слуги ничего не сказали о шуме, в комнате его не было. «Нет, определенно не спор. Если я права, это очень хладнокровно подготовленное убийство, очень расчетливое, с попыткой повесить все на удачно подвернувшегося графа. Госпожа призванная, вы правы, графиня, доказать я это не могу. Только мое впечатление. В любом случае, выводы делать еще рано. М да, спешу, спешу. Папа такую спешку не одобрил бы» сама говорила о том чтобы не делать выводы без фактов а сама поддалась эмоциям прошу прощения графиня вы правы я не могу ничего утверждать бездоказательно позволите осмотреть дом хочу начать с вашей комнаты как пожелаете графиня резко повернулась и на негнущихся ногах вышла из комнаты знаешь задумчиво проговорила наташа альди глядя ей вслед а графиня неплохо держится держится шутишь «Да она бледна, как смерть!» «Я бы вообще в обморок упала!» «Ты? Ну-ну!» Наташа поспешила следом за графиней, дождалась, когда та откроет свою комнату и отступит в сторону, позволив войти. Девочка огляделась. «Комната? Ха!» Теперь понятно, почему комната жены была напротив по коридору, а не на той же стороне, что комната мужа. Тут несколько комнат были объединены, В, по сути, такую квартиру в особняке. Наташа медленно прошла из комнаты в комнату. Спальня, будуар костюмерная, комната-шкаф. Вся целиком заставленная нарядами. Комната-склад с украшениями. «Позволите?» Графиня устало махнула рукой. «Делайте, что хотите». Наташа выдвинула несколько ящичков и изучила украшения на бархате. «Это все вам муж подарил?» «Почти». Кое-что моё. Эти украшения со свадьбы, а это, да, муж дарил. А платье Тоже. Я ему в ответ дарила. У него совершенно не было вкуса, мог надеть что угодно и отправиться к бургомистру. Я ему покупала наряды, но он всё равно предпочитал что-нибудь попроще. Наташа прошлась ещё раз по этим хоромам роскоши. Остановилась у кровати. «Болеете?» — указала она на пузырёк на тумбочке. Понюхала. «Для сна». Буркнула графиня, убирая пузырёк в ящик. «В последнее время плохо сплю». «Понимаю». «А во сколько вы обычно просыпаетесь?» «Где-то в десять, полодиннадцатого. Это тоже имеет какое-либо значение?» «Да нет, наверное. Просто я пытаюсь в голове составить картину происшествия с привязкой по времени. Кто, где, когда, вот и прикидываю, так и Наташа задумчиво постояла почти в центре комнаты, Потом, неторопливо, постоянно оглядываясь по сторонам, вышла в коридор и прикинула расстояние до дверей комнаты мужа. Что ж, теперь понятно, почему у аристократов принято раздельное проживание мужа с женой. Граф Сторн с его простыми вкусами вряд ли согласился бы терпеть у себя такое. А графиня с ее запросами вряд ли хорошо себя чувствовала бы в почти казарменной простоте комнаты графа. Да и просыпается граф, явно раньше графини. Посчитала количество шагов от двери до двери. «Альда, ну-ка иди в комнату графини и встань в будуаре у зеркала, и дверь закрой!» Альда кивнула и убежала. Наташа, дождавшись, когда подруга закроет дверь, сама вошла в комнату графа, закрыла дверь, оставив всех снаружи, кроме Дарка Врома, набрала полную грудь воздуха. «Помогите! Помогите!» и затопала ногами. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался барон Татлен, вскоре вбежала взъерошенная Альда. «Что у вас случилось?» «Ты слышала?» «Я не глухая, а призванная!» О, Альда в ярости. «Прости, но тут требовалась чистота эксперимента. Зато точно установлено, что если бы в комнате был шум, то его непременно услышали бы. Звукоизоляция в доме никакая». Барон наградил ее очень многообещающим взглядом, но при посторонних предпочел промолчать но явно готовился высказать все, что думает позже, наедине. Что ж, осталось засечь время. Тут пришлось извернуться, поскольку минимального размера часы висели на стене в виде ходиков. Но все же примерное время, которое нужно, чтобы дойти от входа до комнаты графа, вычислили. Наташа тут же его записала. «Что ж, графиня, не смею больше отвлекать вас. Всего хорошего». «Как только что-то выясню, непременно сообщу». Графиня кивнула, оставаясь бесстрастной. Уже когда Наташа садилась в карету, ее догнал Чарлин. «Госпожа Наташа, скажите, вы уверены, что граф Стархасский не убивал моего отца?» Наташа замерла, отошла от кареты и оглядела юношу с ног до головы. «Я не готова утверждать это без доказательств, однако почти уверена, что графа подставили» подставили специально, а значит, кто бы и не стоял за убийством, ни о какой спонтанности речи не шло, все было тщательно подготовлено. Выкрали нож, которым граф не очень часто пользовался, только в походе, и исчезновение которого долго мог не заметить, в отличие от кинжала. Знали, когда он обычно приходит к вам, дождались, когда он придет, вошли в комнату к вашему отцу перед ним, ударили его ножом и вышли, как раз перед приходом графа. Возможно, когда граф стархаский входил в комнату, убийца укрывался в нише неподалеку. У него просто не было времени далеко уйти. «Но зачем?» Наташа убрала руки за спину и покачалась, переваливаясь с пятки на носок. «Тоже не знаю. Сколько ни думаю, не могу понять, что выигрывает убийца. В порядке бреда, возможно, дело не в вашем отце, а в графе стархаском Его подставили. Наследие для его сына повисло в воздухе. Кого назначит император?» Чарлин побледнел, сжав кулаки. «Вы найдете убийцу?» Наташа хмыкнула, чуть наклонилась к Чарлину. «Верольда — замечательная девушка, честная и преданная». Чарлин покраснел, как вареный рак. «Я не...» «Так заметно?» «Немного», — улыбнулась Наташа. Вы же не просто так спросили о разорванной помолвке. Я просил отца. Он был не против, но Верольда была обещана другому, и никто ничего не мог сделать, но раз так, скажу больше. Верольда сейчас вынуждена одна тащить груз графства, когда все вокруг уверены, что ее отец убийца. Думаю, ей очень нужна поддержка. Чарлин на секунду застыл, потом кивнул. Да, сегодня же отправлюсь спасибо госпожа наташа я ваш должник а если вы найдете убийцу отца он не договорил поклонился намного глубже чем полагается по этикету и убежал чего это он удивилась альда ничего особенного просто я тут купидоном поработала это здорово согласилась альда только один вопрос да что такое купидон потом объясню мы сейчас куда Заглянул в окно барон Татлен. Обратно? Нет. Наташа покопалась в сумке и достала листок, развернула. Вот сюда. Трактир, уютный угол. Вы хотите пообедать? Удивился барон. Так надо было остаться у графини, тут всяко лучше накормили бы. Нет, я хочу побывать в том трактире, в котором рониальд подслушал один разговор. Да мало ли, что мальчишка мог сочинить. Может и так. Но любой факт требует проверки. «Но что там сейчас можно проверить?» — спустя столько времени удивился барон. «Просто хочу посмотреть. Найдете, где трактир?» «Узнаем», — пожал плечами барон и жестом подозвал одного из сопровождающих. Отдал ему приказ, тот кивнул и сорвался с места, умчавшись в город. Карета двинулась медленно и неторопливо. Альда задумчиво изучала мелькавшие за окном стены домов. «Ты все-таки думаешь, что графа преднамеренно убили?» Я не делаю пока выводов. Но ты же сказала... Я сказала только что уверена в том, что убийца из дома. Я не соврала. В каком смысле, удивилась Альда? Ну, чтобы убить графа Сторна, убийце нужно же пройти в дом. Значит, точно из дома. Ты соврала? Недоуменно спросила Альда. Я? В чем? Я просто сказала, как есть. А уж какие выводы из этого сделают слуги? «Ну, кто их знает?» «Так ты специально? Зачем?» Наташа пожала плечами. «Понимаешь, если убийца не граф, то как настоящий убийца попал в дом? Откуда появился?» «О, вот именно!» «Я голову себе сломала!» «Получается, если не граф стархаский убийца, то...» «Кто-то в доме?» «Или он тайком пробрался?» «Я не знаю!» «А вообще это...» Реально, ну, проникнуть тайком. Вот пусть они мне и ответят. Там теперь ни один слуга спать не ляжет. Думать будет, а я потом спрошу. Завтра мы к Стархасским поедем. А вот послезавтра, возможно, и придется сюда вернуться. У меня остались вопросы, но пока я не буду знать ответы на другие вопросы, эти задавать бессмысленно. Например, мотив. Какой мотив? Убивать графа Сторна. Если это не Алелия Сторн, то зачем? А если это не граф Стархасский убил, то опять-таки зачем? Понимаешь, если убийца не граф, то убийство тщательно готовили. Украли нож, подобрали время. Зачем? То есть, все-таки кто-то в доме? Наташа развела руками. Об этом я и сказала. Если, конечно, убийца не граф Стархасский. Выводы я, конечно, пока не делаю, но закинуть удочки мне никто не мешает. Если убийца не граф, то до него обязательно дойдут мои слова. И потратив столько усилий, чтобы подставить графа Стархасского, он должен как-то отреагировать. А мы понаблюдаем. Папа говорит, что преступник всегда ошибается. Невозможно предусмотреть все. Подставить опять-таки, если целью был граф Сторн, могли кого угодно. Тогда и расследование тщательного могло бы и не быть. Стол бы тот же первый дознаватель так выкручиваться, если бы убийцей оказался конюх, которому он старательно шпионаж вешал. Но рискнули. Был ли целью граф Стархасский? И тогда граф Сторн просто подвернулся. Видишь, сколько возможных вариантов. И это еще не все. Да уж. Главное — найти мотив. А я пока не понимаю его. В версию с уводом жены не верю категорически. И дело даже не в вере, понимаешь... Слухи об интрижке появились только после убийства. До этого ничего. А это ты как узнала? Поспрашивала людей. Ну и попросила слуг в гостинице расспросить. Пообещала награду, само собой. Вечером будет полнее картина. Но и так никто не смог вспомнить о слухах про отношения между графом Стархасским и графиней Сторн. Я еще спрашивала. Тоже нет. Зато сразу после убийства все только об этом и заговорили, понимаешь? В тот же день. И здесь, и в Лагоре. Альда вздохнула. Значит, все-таки не граф. Наташа помолчала. Похоже, что да. Вот только доказать это нельзя. Все, что мы тут с тобой говорили... Ну, говорят люди, что и там, и там в один день слухи пошли. Простые люди, кивнула Альда. Да если бы и не так. Как это докажешь? То, что не слышали одни, не значит, что не слышали все. А всех сама понимаешь, опросить нереально. Не, правильно я там высказалась. Мои слова дойдут до убийцы. Посмотрим, что он предпримет. Потратив столько усилий, чтобы подставить графа Стархаского, они не могут теперь отступить. Они? Ну не думаешь же ты, что такое в одиночку можно провернуть. А может, и хотели подставить графа? Если бы погиб кто другой, так граф только штрафом отделался бы. Как я и говорила раньше все упирается в мотив. Пока мы не поймем мотив, все наши рассуждения яйца выеденного не стоят. Вопрос на суде, а зачем они это сделали? И все. Подсудимого можно будет отпускать. Но если я права, то вскоре нам мотив постараются подбросить. Раз уж не сработал примитивный. Страсть. Надо только поскорее дом графа Стархасского осмотреть. Не будем облегчать работу преступникам. Поедем мы, пожалуй, все-таки туда сегодня. Как раз к вечеру успеем. Может, сегодня ничего уже не осмотрим, но с самого утра приступим. Зато точно за ночь никто не проникнет в дом. Наташа выглянула в окно, осмотрев сопровождение. С такой-то охраной. Полагаешь? Перестраховываюсь. Не успеет убийца. Пока слух из поместья дойдет, пока подумают... Примут решение, выдумают новый мотив Потом надо быстро добраться до Лагора Проникнуть в поместье Стархасских Без подготовки Нет, трудно Тогда зачем? Трудно, не значит невозможно Мы пока не знаем, кто за этим стоит Уверена только, что это не один человек И в доме графа Сторна у них тоже есть помощник Как говорится, убийца дворецкий «Ты подозреваешь дворецкого Даррена?» — опешла Альда. Наташа расхохоталась, потом постаралась объяснить смысл фразы. Альда долго думала, похмыкивая. «Помню, ты говорила Верольде, что у вас в литературе есть целый жанр про расследование». «Ага, и кто-то уже возмечтал о славе летописца моих подвигов», — хмыкнула Наташа. «Вот только папа не любил детективы. Говорил, что в них нет ни грамма правды. Мол, в жизни такого не бывает». Ну, в жизни жемал чего не бывает, что случается в книгах. Может, ему просто хорошие детективы не попадались. Раз он их не читал, как они могли ему попасться? Лично я считаю, что это профессиональное. Следователи не любят читать детективы, врачи не читают про больницы, пожарные про работу пожарников. Это мнение Наташи, и оно может быть ошибочным. Логично, смеясь, согласилась Альда. Но если серьезно, «Дворецкий может быть убийцей или сообщником?» «Почему нет?» – пожала плечами Наташа. «Кто угодно на самом деле. Тут даже убийцей быть не нужно. Достаточно просто передавать информацию, которую в поместье знают все, а потом провести в дом убийцу. Вот смотри, я поговорила со слугами, все отметили, что в тот день получили поручения немного отличные от тех, что получали всегда. Я спрашивала тех, кого пригласил Дворецкий, то есть тех кто вошел в комнату следом за графиней. Они же не прохлаждались в коридоре в то время, выполняли какие-то дела. Близко, но так, чтобы не попасться в коридоре. Прибежали только на крик. Причем остальные слуги, ну, из тех, кто попался мне по дороге, никаких новых поручений не выполняли. Кто мог отдать такое распоряжение? «Дворецкий», — подумав, кивнула Альда. «Или старший слуга» только они определяют, кому и что делать. Ты спрашивала об этом Дворецкого? Нет. Это как раз один из тех вопросов, которые я не готова задавать. Ну, задам его. Он скажет, не приказывал. О чем это будет говорить? Он или врет, или нет. Если врет, почему? И вот так нагло врет, когда от правды никакого вреда. Может, занервничал? Нет. Спрашивать только потому, что есть какое-то смутное сомнение где-то там. Может, его вообще шантажируют? Похитили его сына там или дочь? Угрожают убить? А тут такой вопрос. Это я в целом. Не похоже, что ему кто-то угрожал. Заметив испуганный взгляд Альды, пояснила Наташа. Просто для примера. Как можно убедить человека сотрудничать? Дворецкий тут слишком на виду. А вот таким образом привлечь какого-нибудь более мелкого слугу, которого и не замечает никто. Да уж, страсти-то какие, говоришь. Потому и не надо много болтать, не подумав. Папа всегда говорил, что трепаться о расследовании, даже если уверен, что никто посторонний не слышит, последнее дело. Он никогда ничего не говорил про те дела, которые вел. Я слышал рассказы, только когда он уже закончил их, состоялся суд и преступника осуждали. И то не все говорил. Там много еще таких правил с... «Не. Не есть в доме при опросе свидетелей или подозреваемых. Не идти на расследование, не предупредив коллег, куда идёшь. Ну и так ещё помелчи. Я это для чего говорю? Чтобы я не спрашивала у тебя ничего и не удивлялась ничему, пока мы занимаемся расследованием. Только когда остаёмся наедине? Это я сообразила». «Молодец, Альда. Ты только не обижайся, но не всегда стоит делиться с кем бы то ни было той информацией, которая у нас есть». А любое удивленное восклицание, любой не вовремя высказанный комментарий... «Не-не-не, никаких обид, серьезно, Наташа, я все поняла. Я уже и в доме сообразила, когда ты остановила меня от расспросов, извини. Теперь все вопросы только наедине». Прибыли, высказал в окно Дарк, раскрыв дверцу и подавая руку. Трактир, уютный угол, представлял из себя... Трактир. Один из тех, что похож на другие Так же, как те другие похожи на него Обязательные атрибуты тоже на месте Вывеска на цепях с надписью Плавенчатые двери, как на диком западе Только намного прочнее И вниз они доходят до самого пола Легко их не распахнуть Но дают возможность заглянуть внутрь Оценить количество людей чистоту внутри и атмосферу Всей толпой они и завалились Синие с золотом плащи императорской гвардии, неприметные одежды эсбэшников, дворянин, охранник. И все они сопровождают двух девушек, галантно подавая им руки, открывая перед ними двери, грозно зыркая по сторонам, чтобы никакому идиоту не пришла в голову мысль даже посмотреть косо в их сторону. И расположились вместе, заняв позиции так, чтобы к девушкам невозможно было незаметно подойти ни с одной стороны посетители напряглись. Трактирщик тоже не торопился получить заказ, пока барон не отыскал его взглядом и не изобразил жестами свернутую чью-то шею. Трактирщик понял, чью, и испуганно косясь на барона приблизился. «Что-то желаете, господа?» Получив в ответ свирепый взгляд барона поспешно поправился. «Леди, а что бы вы рекомендовали? Есть какие-то салаты, рыба? Овощной салат, отварную рыбу с лимоном». Трактирщик с какой-то обреченностью посмотрел на Наташу и закивал, как болванчик. «Все сделаю, госпожа!» «А мне мясо жареного с тушеными овощами!» – потребовала Альда. Мужчины, кажется, сделали более привычный для трактира заказ, поскольку трактирщик заметно оживился и поспешно удалился исполнять. Тут барон Татлен рассмеялся. «Отварная рыба с лимоном! Ох, госпожа Наташа! Ну откуда в этом трактире такие изыски?» «Рыба с лимоном, <смех> да, тушёные овощи, ха!» <смех> «О, не подумала. Может, перезаказать?» «Нет-нет, он же принял заказ. Мне даже интересно, как он его выполнит». «Ну, может, и к лучшему», — кивнула своим мыслям Наташа. «Только я не понял, мы сюда всё-таки есть пришли или что-то выяснять?» «Выяснять. Только если мы начнём спрашивать, нам никто ничего не скажет. А времени на поиск подходов к этим людям у нас нет». Так что сидим и ждем, посмотрим, насколько хватит трактирщика, ну и поедим заодно. Как ни странно, но заказ трактирщик выполнил. Возможно, отправил кого-то из слуг в более солидное заведение, и там купили, что нужно. Наташа даже восхитилась такой находчивостью. Цену наверняка заломит, но выполнил же. А компания ела, говорила, что-то обсуждала и попутно распугивала всех посетителей. Местный контингент к таким гостям явно не привык и на всякий случай торопливо разбегался. Трактирщик с тоской провожал каждого такого гостя и искоса посматривал на незваных посетителей. Те уже давно поели и сейчас кто-то играл в кости, кто-то в картишки. Наташа достала карманную шахматную доску и под внимательным взглядом барона Татлена играла с альдой попутно объясняя те или иные ходы и почему один ход лучше другого. Альда старательно записывала. Барон тоже. Видно, уже знал о подарке императору и придворным и догадывался, что скоро умение играть в шахматы может пригодиться при дворе. Наташа иногда посматривала в сторону трактирщика, дожидалась, когда он взглянет на нее. Некоторое время смотрела, потом возвращалась к игре. Как и ожидалось, трактирщик сдался первым. «Госпожа?» — приблизился он, безошибочно определив главную тут, и чуть не плача, едва на колени не упал. «Пожалуйста, госпожа, вы же всех клиентов, пожалуйста!» «Долго же вы, — хмыкнула Наташа, — но мы, в общем-то, никуда не торопимся. Госпожа, что вы хотите?» «Ответы. Ответы? Я не понимаю. Я задаю вопросы, вы отвечаете. А, а если я не знаю ответов?» «Тогда мы останемся тут ночевать». «Господа, как вы смотрите на то, чтобы завтрашний день провести в этом чудесном трактире?» «Хм», — барон оторвался от записей. «Положительно. Тут спокойно можно обучаться этой новой игре». «Я ваш телохранитель, госпожа», — пожал плечами Дарквром. «Как прикажете, так и будет». «Я отвечу, отвечу». «Хм... Эм... Уважаемый трактирщик...» «Вы понимаете, что я хочу услышать правдивые ответы?» «Я бы не посмел, госпожа». Наташа кивнула, достала из сумки заранее приготовленный портрет Рани Альда только лицо. Точнее, несколько портретов, где она его изобразила с разными прическами. «Знаете его?» Трактирщик взял портреты и внимательно осмотрел каждый, почмокал губами. «Это же один и тот же». «Понимаете, у меня же память на лица хорошая, я должен помнить своих посетителей». «Так и отлично. Значит, вспомните и его». «Да, помню. Когда нашего графа убили, кажется, на следующий день он появился тут у нас. Борчук борчуком, но все слугу из себя изображал. Да какой из него слуга? Обычно я бы и прогнал его вежливо». «Мне не нужны неприятности, кто его знает, зачем этот Борчук слугу тут изображает. Но после убийства, мало ли, на всякий случай всем велел сделать вид, что верят ему, и поменьше болтать при нем. И вы никого не подговаривали, чтобы при нем якобы проболтались о чем-то секретном?» «Не, госпожа, зачем бы мне это? Поверит такой барчук побежит к страже, так те потом затаскают, доказывай, что шутил». Пока на лапу не дашь, так и будут таскать ироды. Не-не-не, не нужно мне такого. Выискивает что-то, слушает. Пусть себе слушает. Главное, чтобы неприятностей не создавал. Велел я присматривать за ним, чтобы в неприятности не попал мальчонка. Он же буквально на каждом шагу нарывался. Совсем жизни не знает. Всегда прямо смотрит, голову не склоняет. Побили б, если б не присматривал. «В это охотно верится», — мысленно согласилась Наташа, вспоминая Раниальда. «И долго он у вас был?» «Да нет, два дня приходил, типа работу искал. Ну, поручил я ему несложное, мне не жалко. А потом он все около каких-то посетителей крутился, подслушивал. Те зыркнут в его сторону и что-то там шу-шу-шу о своем. Я не слушал, в нашем деле меньше слышишь, дольше живешь. А малец чуть ли не под стол лез». «То есть...» Те посетители видели, что их подслушивают. «Ну да, конечно, они же не идиоты, но всё равно шу-шу-шу!» Потом встали, закутались в плащи с капюшонами, чтоб лиц не разглядеть было, расплатились и ушли. «А они и сидели в капюшонах?» «Ну да, только глаза и видел их, а мальчишка этот аж затрясся весь, выскочил из трактира и с тех пор больше его не видел. Что ж, спасибо». «Честно говоря, вы сказали даже больше, чем я ожидала». Наташа поднялась и выложила на стол монеты, раз так, в пять больше, чем нужно по заказу. Кивнула всем и направилась к выходу. «Полагаете, Раниальду специально дали что-то подслушать?» — поинтересовался Татлин. «Сами слышали, пожалуй, плечами Наташа. Причем услышал он нечто такое, что вообще никому не рискнул рассказать. И с тех пор больше в Гаррере не появлялся». Кому-то не понравилось, что он тут вынюхивает. Наташа глянула на барона. «А значит, он был на верном пути. И если бы опросом жителей занялись профессионалы, то, возможно, мы бы уже знали имя настоящего убийцы». Барон промолчал. «Думаешь, уже знали бы?» Уже в карете поинтересовалась Альда. Наташа хмуро глянула на подругу. «По крайней мере, могли бы уже выяснить мотив, что уже немало». Они теряли бы время на откровенно бредовый вариант с уводом жены лучшего друга. Сколько оба дознавателя на этом времени потеряли? И все версии строили, исходя из этого предположения. Даже тот, что шпиона все искал. Все-таки думаешь, Раниальда специально спровадили? Однозначно. Вопрос только в том, ради шутки или таким образом хотели к чему-то подвести. Он же тебе рассказал, что услышал. Наташа выглянула в окно... Убедилась, что поблизости никого нет. Раниальд сказал, что подслушал, как обсуждали его отца, который должен был договориться с графом Сторном о мятеже против императора. что ты!» — заткнула ладонью рот Альды Наташа. «Чего разоралась?» «Прости, но если это так, то твое молчание прекрати болтать! Не заставляй жалеть, что сказала!» «Прости, но это действительно серьезно! Серьезно!» Ты сейчас говоришь о серьезном заговоре, который буквально заставили подслушать Раниальда? О, не подумала. Но почему тогда нужно молчать? Мне интересно, какой мотив вскоре появится. И если это будет измена, и если он будет похож на то, что услышал Раниальд. О, теперь понимаешь, почему никому не нужно говорить? Я молчок. Скала. «Уже все забыла». Наташа кивнула и задумалась. Доверие доверием, но сказала она вовсе не для того, чтобы поболтать. Наблюдала реакцию местных жителей, так сказать, а Альда оказалась ближе, и Наташа была уверена, что подруга будет молчать. Успела убедиться, что она не болтлива и язык за зубами держать умеет. Зато лишний раз убедилась, что при слове «заговор» мозги у местных отключаются напрочь. И ведь вроде бы только что своими ушами слушали, что этот разговор – постановка, и все равно. Кажется, на это те двое и поставили, когда дали себя подслушать Раниальду. да убийство на почве дележки жены друга. Как-то все не очень радостно на деле вырисовывается. Прям реально заговор какой-то. Только вот против кого? Стархасского или Сторна? Наташа высунулась в окно кареты. «Барон, можно вас на минутку? Можете к нам подсесть?» Татлен явно удивился, но отдал команду притормозить. Передал поводья кому-то из своих, прыгнул в карету. «Слушаю, госпожа Наташа. Я тут подумала. Понимаете, если задержусь здесь, то не успею в поместье Стархасского. А мне тут кое-что в голову пришло. Вы могли бы выделить троих своих людей? Хочу их отправить в городе и поспрашивать». «Без проблем. Только, наверное, им нужно будет деньги дать, чтобы они переночевать смогли. Не свои же им тратить?» «О, не переживайте, такие траты предусматриваются». «Отлично. Тогда давайте задержимся немного». Когда кареты съехали к обочине и барон выбрал тройку СБшников, Наташа подошла поближе, неуверенно потопталась. «Я не совсем уверена в своих выводах, но кое в чем убедиться можно». Графиня Арелия сказала, что муж постоянно заказывал жене наряды. Поверьте, очень много. Последний доставили вечером перед убийством. Графиня тоже заказывала одежду мужу, пыталась ему вкус привить. Мужчины криво усмехнулись. Видно, знакомая ситуация. Кивнули. При этом граф Стархасский сказал, продолжила Наташа, что своего друга застал в новом наряде, выбранном женой если так то возможно его наряд доставили вместе с нарядами жены вроде бы графы и графини шьются у одного портного как ни странно вы подозреваете портного удивился татлен нет конечно я просто думаю что к таким заказчикам портной приезжал лично и мог что то увидеть заметить ваша задача наташа повернулась к троиц выбранных избэшников аккуратно расспросить его про тот вечер просто попросите рассказать Тщательно запомните все, что он скажет, потом передадите мне. Лучше вообще не опрашивать его, а пригласить кружечку пива там пропустить. Пусть расслабится и начнет болтать. Ваша задача — слушать и передать мне сказанное им как можно точнее. Похоже, впервые за время службы ставилась задача пропустить по кружечке пива. Настолько удивленными все выглядели. Те, кого не выбрали, сейчас явно завидовали выбранным. Но трое для этого не нужно. Наташа глянула на всех. Сами разберетесь, кто чем займется. В смысле, кроме портного, нужно еще опросить тех, кто доставляет продукты в поместье. Когда обычно их приносят, когда принесли в тот день, когда за день до убийства. Обычный был заказ или что-то изменилось, не видели ли кого подозрительного или незнакомого. Тоже за кружкой пива осмелился поинтересоваться кто-то. «Как хотите, пожалуй, плечами, Наташа. Мне главное — результат. Значит, портной, поставщик продуктов, и задача для третьего — пройтись по трактирам вокруг поместья и поспрашивать о любых слухах, ходивших про графа и графиню до дня убийства. Слышал ли кто об интрижке графа Стархасского и графини Сторн?» «Вроде бы мы решили, что это неправда», — удивился барон Татлен. «Ключевой момент — мы решили». Я и сейчас не верю в это. Но веру в суде не принимают. По крайней мере, у меня на родине. Нужны факты. К тому же, вдруг там какие еще слухи ходили, о которых мы не знаем просто потому, что они потерялись после всего произошедшего. Вопросы есть? Девочка повернулась к троим мужчинам. Те переглянулись и покачали головой. Нет, госпожа, все понятно. Провести опрос людей. Именно. Кто там чем займется, решите сами. Деньги у нас предусмотрены такие траты. Просто вам потом нужно будет подтвердить, что мы действовали по вашему приказу». Наташа согласно кивнула. «Ну, раз вопросов больше нет, тогда вперед, точнее, назад, в город. Жду вас завтра. Наверное, ближе к обеду, да? В общем, завтра к обеду с отчетами». Мужчины резко кивнули, получили отмашку от барона Татлена и взметнулись в седло Через мгновение Только поднятая ими пыль напоминала о присутствии здесь еще троих путников. Наташа проводила служак взглядом и кивнула. «Поехали! В поместье Стархасских в городе. Начнем с него!» И снова по дороге империи запылила карета в сопровождении охраны.